Глава 28. Второй тур. Не знаю, может быть, мне стоило волноваться и переживать, но вместо этого я проспал почти целые сутки. Вот так просто и без затей. И, как ни странно, был абсолютно спокоен и собран перед предстоящим поединком. Второй тур проходил на территории одного из кадетских корпусов, находящихся в нашем районе. Всего участвовало восемь человек, а значит, в идеале мне предстояло три боя, но того, что они будут легкими, я не ждал. Скорее наоборот, мы видели, какой класс показали финалисты первого тура, и это явно говорило об их намерении биться до конца, до победы. Выехали мы с «Тигрой» пораньше, чтобы успеть забрать «Снегурочку» из дома и попасть на «Жеребьевку». Собственно, в ней самой ничего интересного не было, и, узнав имя противника, все участники просто разошлись по раздевалкам готовиться. Нет, естественно, перед началом мы выслушали поздравления, напутствие и пожелания сильнейшему победить, но все это для меня было как-то обыденно. Хотя, скорее всего, я просто мысленно находился уже там, на арене, а всю эту суету воспринимал как досадную помеху. Первый взяла слово Инга. «Итак, поздравляю тебя». Ваш район богат на оригиналов, и тебе достался второй из них по величине. Артем Авдеев. Как ты должен помнить, это единственный из участников, владеющий сразу тремя силами. Вода, огонь, ветер. Ранку всех стихий одинаковый. Вой. Но на твоем месте я бы не расслаблялась, иначе он очень быстро докажет тебе, как ты не прав. Собственно, отработки противодействия такому противнику мы много времени уделяли на тренировках. Ммм, mm -hmm. вот только мне казалось, что вы просто меня гоняли по полигону. «А думаешь, почему? Ты же видел его бои. Артем использует очень нестандартные техники, сочетая в них все три стихии. И помочь тебе может только подвижность. В ближнем бою он твои доспехи даже не заметит, ибо шикарно действует плетью Инферно. Если помнишь, он применял ее в финале». «Это такой огненный хлыст, которым он почти перерубил укрытие землеройки вместе с самим магом?» «Он самый. Очень мощная техника, созданная из огня и ветра. По действию напоминает автоген, но управляемый — да еще 2 метра в длину. Держись за пределами и будь осторожен. Как маг ветра, Авдеев может очень быстро перемещаться. Еще одна неприятная техника — это объемный взрыв. Козырь рода Авдеевых. Все его представители служат в артиллерии, где зачастую могут заменить батарею. Как понимаешь из названия, техника вызывает взрыв в точке попадания. Запускать снаряды может как навесом, так и по настильной траектории. «Будь осторожен, прикрывайся щитом. Я считаю, что основной тактикой тебе нужно выбрать защиту с контратаками для удержания противника на расстоянии. Также попробуй залить поверхность арены водой и про электричество не забывай». «Будь осторожен, не лезь на рожон и сделай его». Эта тигра решила вставить свое слово. В принципе, все это мы проговаривали и отрабатывали уже не раз, но повторить никогда лишним не будет. Я прокрутил в голове все сказанное. Наверняка взрыв — это результат воспламенения гремучего газа, смеси кислорода и водорода, полученной из воды. Для мага, владеющего и водой, и воздухом, это не должно составить труда. Что я знаю о гремучем газе? Мощный взрыв, большое количество тепла. Короче, хорошего мало, и попадать под него не стоит. Пока я размышлял, прозвучал сигнал готовиться. Пока шла подготовка, девушки немного волновались, конечно, не без этого, но все же были скорее спокойны и собраны. Теперь же тигра прям полыхнул ехидством и предвкушением. Вот ведь коза живет по лозунгу «Сделал гадость в сердце радость», но нарушать традицию я не стал, подойдя к ней, крепко поцеловав на удачу. И почувствовал недовольство и обиду Снегурочки, которая демонстративно отвернулась от нас и начала что-то перебирать на столе. Отпустив тигру, обнял Ингу сзади за талию и резко развернул к себе лицом. Я, конечно, хотел бы сделать это в более романтичной обстановке, но разве ты не поделишься со мной капелькой удачи?» И приник к ее губам. Девочка не стала строить из себя недотрогу и ответила мне сразу же, внутренне расслабившись и успокоившись. И должен сказать, что если с Викторией это страсть — борьба, то Снегурочка была более нежной, ласковой, но в то же время очень чувственной. Отпустив ее, наконец, я сразу же направился на арену сублимировать либидо в агрессию, а то имелась вероятность тут и остаться, и пошел бы этот бой лесом. Вслед мне полетел смех тигра. Студент третьего курса 32-го кадетского корпуса Артем Авдеев появился на поле почти одновременно со мной. Среднего роста, поджарой, с черными волосами и лицом восточного типа он навевал воспоминания о Баладдине или Принце Персии. И тот, и другой мне заранее не нравились своей прыгучестью и страстью к импровизации. Ну, будем надеяться, что вымышленные герои другого мира не оказывают влияния на людей мира этого». Прозвучала сирена. Артем не стал прыгать, а просто выпустил в меня несколько снарядов подряд по разным траекториям. Первая пара, запущенная почти одновременно, должна была упасть слева и справа. При этом еще один заряд с приличной скоростью несся прямо на меня. Помянув про себя в неприличных словах противника, его силы и эти снаряды, я перекатом ушел в сторону подальше от точки приземления бомб и выставил щит. Вернее, попытался, поскольку недооценил возможности мага. Пущенные, словно из мартиры снаряды, не стали дожидаться столкновения с землей, а рванули в воздухе. Ударной волной меня приподняло и неплохо покатало по арене. «Да, это вам не таите». Не успев остановиться, я уже готов был рвануть обратно, ибо в меня уже неслась новая партия зарядов. Стартовал положение лежа. Бег, конечно, продлевает жизнь, но вряд ли, восхитившись моей скоростью, противник сдастся. А значит, используем все ресурсы и запускаем мозг на разгон. Субъективное восприятие скорости падало по мере ускорения разума. Теперь я мог уже точно определить, куда целится Авдеев а, посмотрев на следы, оставшиеся на арене от прошлых взрывов, вычислить примерный радиус поражения. Избегать попаданий стало значительно легче, и я сам уже смог начать каст-техник, наращивая броню и готовя ответный удар. Словно что-то почувствовав, Артем прекратил обстрел и попытался стремительно приблизиться ко мне на расстояние удара плетью. Для меня же это растянулось на время достаточное для того, чтобы подготовиться встретить его во всеоружие. Для контратаки я выбрал ядро из цельного льда. Поскольку мой противник был более слабым, но техничным, я собирался давить грубой силой. Так что, подпустив поближе и уже позволив замахнуться для удара, выстрелил практически в упор. К чести Артема он успел среагировать и даже попытался уклониться. Ему это почти удалось, и прямого попадания не получилось. Снаряд скользнул по боку. Но сам парень отлетел, как шар в бильярде. Скорость построения техник при разгоне значительно повышается, и сила удара была такова, что маг трех стихий отказался от продолжения атаки и вернулся на исходную позицию. Настала моя очередь атаковать. Но тут меня ждал крупный облом. Уклонялся Артем от моих атак с легкостью. Кроме того, в ход пошли удары различных комбинаций огня и ветра. Особого вреда они не наносили, но могли сбить каст, да и просто мешали, закрывая обзор. К тому же, владея стихией воды, он легко избегал моих ловушек, а когда я попытался забросать его ядрами с начинкой из жидкости, рассчитывая создать лужу на поверхности арены, использовал против меня воду. Идея выиграть с помощью электричества провалилась. Тем не менее, мы оба прекрасно понимали, что, сидя в обороне, победить невозможно — К тому же мы были ограничены по времени. Я не мог использовать разгон дольше 20 минут и при этом активно сражаться. А стоило мне вернуться в обычное состояние, я не сумел бы противостоять скоростным наскокам Авдеева, и он шустро порезал бы меня своим автогеном. Артему уже просто не хватало сил на позиционную войну. Несмотря на то, что он сейчас в основном уворачивался, ему приходилось тратить силы на поддержание скорости, да и обстреливать меня парень не забывал. Снаряды теперь летели реже, но стали мощнее. И все же после пяти минут подобных плясок уставать я начал первым. Заряды противника были, может, и не мощнее в плане вложенных сил, но гораздо эффективнее в действии. Чтобы увернуться от моих, он смещался максимум на пару метров, а то и разрубал их в полете, а мне приходилось постоянно пробегать приличное расстояние, дабы не попасть под ударную волну. Самое поганое, что сбить снаряды, было невозможно. При повреждении оболочки они просто взрывались — С моей точностью гарантированно попасть я мог только вблизи, а это прямой путь к проигрышу. Добровольно лезть в эпицентр взрыва? Увольте. Следовало закончить все как можно скорее. Я мысленно перебрал свой арсенал. Что я имею на сегодняшний момент и что может сработать? Итак, ядра различных модификаций. Не помогут, слишком они медленные. Противник уклонится. Потоки ледяного воздуха и жидкости. Слишком малое расстояние атаки. «Да, они больше, чем огненная плеть Артема, но при его скорости, пока я буду занят другой техникой, он сумеет приблизиться и нанести хотя бы несколько ударов». «Слишком рискованно, вычеркиваем. Электричество как в прямом контакте, так и в иглых конденсаторах. Тоже не сработает. В ловушку он себя загнать не даст, а от прямого выстрела увернется. А, собственно, почему только электричество? А ведь это выход». Прошло еще пять минут нашей позиционной войны. Авдеев начал выказывать признаки усталости. Но если он только начал, то я уже был как загнанная лошадь. Но всю подготовительную работу перед началом финальной атаки я завершил. На большей части арены вода была заморожена. Проблем Артема это не приносило, и он легко скользил по замерзшим лужам. Но настал момент моего последнего рывка. Я создал небольшое ядро и послал его в противника. Словно рисуясь, тот разрубил его на подлете воздушным лезвием, совмещенным с огнем. Жидкость из лопнувшего снаряда разлетелась веером, и несколько капель попали на лицо парня. Он тут же метнулся в сторону и зашипел от удивления. «А как ты думал, только ты умеешь манипулировать жидкостями?» Кислота на лице никому еще комфорта не доставляла. Понимание настигло внезапно. Материала для создания самого сильного оружия у Авдеева больше не было. Выложившись по полной, я сумел заморозить всю воду, используя наработки Рика, и теперь это была кислота. Нет, наверняка Артем сумел бы использовать и ее, если бы у него было время. Я хоть и зверски устал, но имел достаточный запас сил для продолжения боя. А вот он, лишившись основного оружия, мог только отступать и уворачиваться. Ну и тут его ждал облом. Я начал процесс разморозки, оставляя за собой дымящиеся лужи кислоты и тем самым уменьшая пространство для маневра противника. Анализировать маг трех сил умел. Считать тоже. И поэтому, резко изменив направление, он бросился в последнюю атаку, способную принести ему и победу, и полное поражение. По мере его приближения мне становилось все хуже. Парень действительно пошел в банк ибо в каждой его руке ввелась огненная плеть». От первых двух ядер он уклонился. Последующие три, которые я успел создать, разрубил, несмотря на брызги кислоты, водопадом обрушившиеся на него. Он пер на меня, как берсеркер, стремительно, неотвратимо и не чувствуя боли. Вот только проигрывать мне было сегодня никак нельзя». Когда между нами оставалось не более трех метров, и Артем уже начал замах, чтобы с последним шагом обрушить на меня свои адские плети, я швырнул себе под ноги заранее запасенные и заряженные иглы-конденсаторы и присел, накрывшись щитом. Авдеев все понял, но остановиться не успел. Шагнул в лужу и ударил по мне. Но плети остановил щит, в который я влил почти всю оставшуюся ману. А вот Артем удара током уже не перенес». Его аурный щит погас, и парень упал в воду, дергаясь, словно в припадке. Развеяв щит, я подскочил к нему, перетащил на сухое место. Меня тоже неплохо тряхануло, но я этого почти не заметил. Кожу Авдеева покрывали пятна от кислоты, и, тратя последние крохи маны, я пытался набрать воды, чтобы хоть как-то смыть их. Но уже через пару секунд возле нас, словно по волшебству, возник лекарь и уверенно оттеснил меня. В угаре боя я даже пропустил финальную сирену, но думать об этом совсем не хотелось. Да и о чем-то другом тоже. И я, покачиваясь, направился в сторону выхода, откуда уже бежали две хорошо знакомые мне девушки. Все-таки приятно, когда за тобой ухаживают две такие красавицы. После того, как они помогли мне дойти до раздевалки, я несколько минут просидел, просто пялись в потолок и не воспринимая никакой информации. А ее было ой, как много. Перебивая и дополняя друг друга, девицы доносили до моего сведения, что я лентяй и неучи непонятно, зачем они только со мной возились. Обычный вой, дескать, чуть-чуть меня по арене не раскатал, а ведь они говорили, они предупреждали, все это протекало мимо меня, никак не затрагивая. А вот чем я наслаждался, так это чувством радости и облегчения, исходившим от обеих девушек. Все же приятно, когда за тебя кто-то переживает». Немного придя в себя и собравшись, мы отправились по домам. Смысла смотреть оставшиеся бои не было, ибо мой противник на завтра уже определился, и его тактика боя ничуть не изменилась с первого тура и поныне. Помню, когда увидел его в первый раз на экране, впал в ступор. Все, что я знал до этого, было разрушено. Тигра некоторое время наслаждалась моим шоком, а потом задвинула мне лекцию, кто это и с чем его едят. «Удивлен?» Перед тобой, наверное, самый редкий тип мага. Стихийный маг человеческой расы. Аватары, как ни крути, все же суть люди. А вот он, трор-гранит, гном чистейших кровей. Результат очень долгой и кропотливой селекции. Представь, одному из европейских государств понадобилось почти полторы тысячи лет, чтобы получить устойчивые магические способности у потомства. Какое количество камней души на это ушло, даже подумать страшно. «Мне кажется, продай они их, и на вырученные деньги можно было решить все свои проблемы, особенно в свете того, что где-то лет восемьсот назад род Гранита в одну ночь собрался и сбежал в Империю, где попросил убежище и принял подданство. Естественно, пришлось обменяться нотами протеста, оружием побряцать, зато теперь в Империи живет один из сильнейших родов магов Земли». Тигра посмотрела на меня и воодушевленно продолжила. Основная задача, которую ставили евгеникам, создавшим род, это возможность успешно действовать в горах и под землей. В итоге гномы гранита получили возможность слышать землю, то бишь по малейшим колебаниям они могут определить местоположение противника. И это, как и привычка действовать в условиях узких тоннелей, наложило свой отпечаток на их тактику в бою. Как ты видел по проведенным поединкам, изяществом она не отличается игнорирование атак противника за счет толщины брони и прямолинейный напор. Но есть нюансы. Трор не просто прет на противника, подобно носорогу. Он форматирует поле боя под себя, оставляя ловчие ямы и связывая их в единую сеть. В итоге, как ты видишь, это приводит к тому, что его противнику просто некуда отступать, а это неминуемое поражение. Но Виктория проигрывать не собиралась, не тот характер. Она тряхнула волосами и заявила. Поэтому твою тактику в этом бою я вижу как отступление с активным противодействием и подготовкой собственной ловушки. Для этого сначала затянешь все поле туманом, пусть перейдет на чувство земли. Затем, маневрируя, подготовишь одну из его ловчих ям, увеличивая количество воды в ее окрестностях. На броне Трора нет слабых мест в виде прорезей для глаз. Точнее, он может их делать, но в условиях плохой видимости предпочитает обходиться без них. Слышать он тоже ничего в этот момент не слышит. Значит, выиграть ты сможешь, либо целиком проморозив противника, либо, что проще, утопив его. Твоя задача — подвести его к выбранной яме и заставить, подскользнувшись, свалиться в нее. Затем начнешь активно заливать яму водой и одновременно замораживать. Гном не кот, на лапы не приземлится. Чтобы выбраться из ямы при твоем активном противодействии, у него должно уйти немало времени. Успеешь зафиксировать его там или, в идеале, с головой залить водой. «Победа твоя!» Звучало все довольно просто. Но вот сейчас, когда я стоял напротив надевшего свою броню гнома, больше всего теперь напоминающего каменного голема из готики, победа не казалась мне таким уж легким делом. А с учетом появившегося в руке мага-молота размером с треть самого гнома, так и вообще... Я доспехи наращивать не стал, ограничился небольшими щитками, но зато сделал себе панцирь, как у черепашки-ниндзя. Не то, чтобы я надеялся, что он выдержит попадание молота, это скорее был запас воды для реализации плана. Но ощущал я себя как минимум Рафаэлем, ну или Леонардо, а шпицы захотелось. Первые минут пять мы бегали по арене. Трор за мной, я от него. Разгон был запущен на полную, и в голове я строил карту ям, создаваемых гномом. На мое счастье, для этого ему приходилось останавливаться и кастовать, не сходя с места. Для проверки бросал в места предполагаемых ловушек иглы, прошибая тонкий слой земли, маскирующие эти ловушки. Поле было затянуто несильным туманом, в котором проступали только контуры противника, поэтому я подстраховывался, ограждая найденные ямы ледяным контуром. Дважды гном метал в меня свой молот, когда приближался на достаточное расстояние. Пока мне удавалось уворачиваться, да и не собирался я затягивать бой. В принципе, у меня все было готово. Основной ловушкой в ловушке я сделал то место, откуда Трор начал бой. Воды там уже было предостаточно, поэтому, остановившись в паре метров, я стал ждать своего противника. Однако идиотов во втором туре не было, и гном доказал это, когда не стал бездумно кидаться на меня, а, зайдя по дуге, создал пару стенок, упирающихся в другие ямы. Видимо, он тоже решил закончить все здесь и сейчас. А это означало, что придется, как настоящему черепашке-ниндзя, вступить в рукопашную схватку. Ну, пусть не обижается тогда, раз сам захотел. Калабанга! Равномерно перераспределив имеющуюся броню, я еще немного нарастил толщину, чтобы она смогла выдержать непрямое попадание, но при этом сам не потерял подвижности. Гном приближался неспешно, но неотвратимо, как каменный гость к Дон Жуану. Ну-ну... Ему оставалось еще пару шагов, когда я активировал заранее подготовленную технику, разошедшуюся от меня кольцом холода, замораживая всю воду у нас под ногами. Но это была не единственная ее функция. По площади предполагаемой ловушки мной было разбросано около пары десятков небольших мин, одновременное срабатывание которых также обеспечивало эта волна. Маленькие и неспособные навредить, сработав, они буквально оглушили гнома, создав множественные очаги колебаний на небольшом участке. И все это — лед под ногами, потеря ориентации — нужно было, чтобы, разогнавшись на импровизированных коньках с ледяными полозьями, проскочить мимо ослепшего гнома, добежать до созданной им стенки, оттолкнуться от нее и, набрав скорость, впечататься в спину Трора, бортанув его, как это делают заправские хоккеисты. Вот только бортика перед ним не было, избитый с ног гном, пролетев пару метров по гладкому льду, прошиб тонкую земляную крышку, скрывающую ловчую яму. Если бы он упал не головой вниз, если бы у него была хотя бы минута сориентироваться, если бы я не начал заливать яму водой, если бы стенки ямы не были гранитными и вода могла уходить, ну и еще с десяток разных «если бы», которые не позволили сбитому гному продолжить бой. Уже через десяток-другой секунд вода скрыла гротескную голову Голема, и ему пришлось сбрасывать броню, чтобы не задохнуться. После этого вопрос о моей победе был решен. Трора вылавливали служащие арены, а я отправился в раздевалку. Вот там-то на меня и обрушились все эти «если бы». Оказывается, я все сделал не так, и мне просто повезло. На прямой вопрос, к чему все это мозгово я на голубом глазу получил ответ, чтобы, дескать, не расслаблялся, а то зазнаюсь. Никогда не пойму, женщина. Никогда. Последний шаг, последний бой. Он действительно трудный самый. Несмотря на мою довольно легкую победу над гномом, я уже осознал, какого уровня мастерства будут дальнейшие противники. Нет, сдаваться я не собирался и намеревался пройти так далеко, как смогу, но сегодняшний бой должен был поставить точку в эпопее «Добудь камень». Все дальнейшее будет уже просто спортом. «Этот опыт для меня, конечно, бесценен, но такого настроя на победу уже не будет. Но сегодня я должен победить. Своего противника я уже ненавидел. Пусть мне нужны холодная голова и светлый разум, пусть это всего лишь соревнование, мне хотелось убить его, раздавить и уничтожить. А виноваты в этом были мои девушки. Они настолько накрутили меня перед боем, что я сейчас сам себя боялся». Причем ничего особого мне не сказали. Обычный брифинг, обсуждение тактики. Но вот эмоция. В душе они меня уже списали, признали мое поражение. И самое главное, непонятно почему. На тренировках этому противнику, а точнее противнице, мы много времени не отводили. Леди Ветра, прозвище, конечно, громкое, но тактика у нее была стандартная, без каких-либо сюрпризов. Последние два боя я видел мельком, но и там ничего особого не было показано. Ни техник, ни уловок, ничего. Единственное, что можно отметить, довольно быстрое завершение боев. Но тут причин может возникнуть масса. И вот теперь эта леди стояла напротив меня с ехидной ухмылкой на очень даже симпатичной мордашке. Да и фигурка более чем хороша. Я настолько засмотрелся на свою противницу, что едва не проморгал сигнал к началу боя. Встряхнувшись, отступил, одновременно кастуя туман и начиная наращивать броню. В отличие от Стрибора, успевшего в такой же ситуации уже начать атаку, моя противница не торопилась нападать. Она начала вихрями разгонять туман, и лишь когда видимость стала близка к идеалу, атаковала довольно слабенькими лезвиями ветра, которые даже не смогли пробить мою броню. Я еще увеличил толщину доспехов и начал готовиться к контратаке. Отсутствие тумана меня не волновало. Конденсированной воды я получил достаточно и на пробу запустил в девушку пары ядер. Она элегантно уклонилась от них, в одно движение сократив дистанцию между нами. А все-таки фигурка у нее чудо какое-то. И ножки длинные, вон, как вышагивает по арене, словно по подиуму. Хороша чертовка. Жаль, придется ее вырубить. А вот после боя можно подойти познакомиться. Извиниться, там все такое. В ресторан пригласить в качестве компенсации. Вновь встряхнувшись, я сосредоточился для боя. «Что со мной происходит? Ну да, симпатичная, но вроде я не страдал от недостатка женской ласки. Вон, даже неделю назад сумел выкроить время и под предлогом проверки работы бизнеса смотаться к мамзелям. Так чего меня так штырит на ее фигуру? Хотя и мордашка выше всяческих похвал». Как назло, эта леди, в миру Яна Растопчена, крутилась на близкой дистанции вокруг меня, словно позволяя рассмотреть себя с разных ракурсов, и отогнать ее я не мог. От снарядов она уворачивалась, через лужи перепрыгивала и кружила, кружила, словно в завораживающем танце. Я пристально следил за ее движениями, поворачиваясь за ней. Все-таки чертовски хороша девка. Зачем она полезла на турнир? Ведь, попади я сейчас в нее даже самым легким ядром, снесет с ног, а то и лицо повредит. А такую красоту грех портить. Ее в музее держать надо. Или в палате весов, как эталон красоты, женственности и элегантности. Или в спальне, и вообще никому не показывать. Да, это было бы идеально. И тут, приблизившаяся ко мне уже на совсем неприличные пару метров, девушка улыбнулась. Мир остановился. Сложно передать восторг, когда ты понимаешь, что богиня улыбается только тебе. Я смотрел, как солнце играло в волосах медленно подходящей девушки. Нет, не просто девушки. Нимфы, наяды и дриады, афродиты и венеры. Ощущение было, как будто в пятилетнем возрасте на Новый год Дед Мороз подарил тебе не тот конструктор, который ты просил, а здоровенную железную дорогу, и папа готов целый день собирать ее с тобой. Именно так я всегда представлял себе счастье». Она стояла совсем рядом и смотрела мне в глаза, и я слышал, как моя новогодняя мечта осыпается под напором суровой реальности. Яна по-прежнему была красива, даже прекрасна, но ее эмоции выражали лишь скуку, горделивое торжество и огромную долю презрения. Видимо, я не первый дурак, попавшийся на ментальный поводок этой нимфы. Опустившись на колени, я заключил ее ноги в объятия. «Хоть подержусь в качестве компенсации», — промелькнула мысль, когда я вставал с девушкой в руках. В эмоциях леди мелькнуло беспокойство, но направленное не на меня, а скорее на судей. Позволив ей скользнуть вниз, прижал девушку поплотнее к себе и на ухо прошептал. «Вот теперь мы с тобой будем едины навек». И, выпустив всю доступную мне силу, начал намораживать вокруг нее ледяной кокон. Поставленный эмпатический щит отсек меня от ментального воздействия, донеся напоследок отголосок животного ужаса в мерзающей девице, рвущейся от меня, но уже не имеющей сил, чтобы освободиться. Нет, ну вот ведь, тварь, сыграть на том, что большинство противников — мужчины, и выигрывать, но красивые даже без своей сукубьи ауры». Оставив на арене симпатичный кусок льда, внутри которого просматривался человеческий силуэт, не дожидаясь сигнала, направился в раздевалку. Следовало устроить кое-кому варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни. Ведь две эти подозрительно спевшиеся подружки явно что-то знали. Ну или как минимум имели веские основания для подозрений. «Свою вину они понимали, ибо когда я вошел, девицы уже стояли, смиренно потупив глаза долу и теребя края одежды в притворном смущении. Нет, я вряд ли расскажу вам, красавицы, про эмпатию. Зная вы о ней, раскаяние стало бы неподдельным, вот только вряд ли вы сожалели бы обо мне, а не о щенке, утонувшем в канаве. Но сейчас козыри были у меня». «Ну и как это понимать?» «Говорить не получалось, скорее только рычать». «Прости нас, пожалуйста, мы должны были тебя предупредить, но все равно ты бы не смог защититься. А так был шанс, что можно подать апелляцию из-за использования ментальных способностей в поединке и попытаться отсудить победу. Это, конечно, не так мужественно, но другого выхода мы не видели. И все это почти хором поддакивая и дополняя друг друга. Спелись, сыгрались, стервочки. Даже насчет Снегурочки я не обольщался. Высший свет — не место для девочек-дюймовочек. Вот для внучки Деда Мороза — в самый раз». «Откуда информация?» «От моей родни», — солировала Тигра. Они проанализировали бои растопченной и пришли к выводу, что имеет место ментальное воздействие, а с учетом ее биографии это не кажется невозможным. «А что там с ней?» Ее бабушка была любовницей родного брата императора, отца начальника СБ. Потом вышла замуж, но ребенок родился якобы семимесячным. Это была мать Яны. Ментальных способностей у нее выявлено не было, и двор постепенно забыл об этом инциденте. А вот сама Леди Ветра, ну и прозвище, от скромности она явно не умрет. «Там есть чем гордиться, я проверял». И с удовольствием ощутил две синхронные вспышки ревности. «Не отвлекайся!» Так вот, растопчена, видимо, все же унаследовала какую-то часть способностей деда. Странно, правда, что ее допустили до турнира, но она могла скрывать способности, если они не особо сильные, Или организаторы получили негласное распоряжение дать девочке порезвиться в первых двух турах. Второе. С этими словами в наш закуток вошел сам министр обороны империи. Мы склонили головы в знак приветствия. «Вы все верно поняли, но я надеюсь на то, что это останется между нами. Александр, поздравляю тебя с выходом в третий тур и спасибо, что не навредил девочке. Она возомнила себя великой соблазнительницей, и подобная трепка ей будет полезна. Также признаю наш договор выполненным. Ты честно заслужил свою награду». В протянутой руке князя виднелась хорошо знакомая мне шкатулка. Девушки просто фанили любопытством, как дырявые трубы водой, и мы с князем, переглянувшись, поставили щиты. Осторожно отодвинув крышку, я под восхищенные ахи девчонок достал ярко-красный камень души. В такие моменты хомяк, живущий в душе каждого уважающего себя попаданца, должен заходиться в экстазе. У меня же с психикой было все нормально, и живности, кроме тараканов, в голове не наблюдалось. Да и те были смирные и ходили строем. Все-таки военное воспитание сказывалось. Решив не оттягивать момент, я крепко сжал камень ладонями, чувствуя, как он растворяется, оставляя после себя лишь ощущение щекотки и усиливающуюся эйфорию. Хотелось петь и плясать, купать коней в шампанском, ну или хотя бы кошку пивом облить, что ли. Дав эмоциям немного остыть, я посмотрел на присутствующих. Министр стоял с легкой улыбкой, как добрый дядюшка, принесший подарки племянникам. Инга глядела на меня с гордостью и отчетливо прослеживающимся даже без эмпатии чувством собственничества. А вот Виктория просто сияла, как будто это ей камень перепал. И слово мое было написано в ее глазах, словно это американский мультик. «Не буду мешать. Еще раз поздравляю». Князь собрался уходить. Не привыкнув еще к обретенной скорости, я, пытаясь просто пожать поданную мне руку, едва не ошибся, мазанув своей по воздуху. «Да, над координацией тебе придется серьезно поработать. Хотя с такими личными тренерами, думаю, ты быстро придешь в норму. Леди, Александр, честь имею». И министр оставил нас одних. Два визжащих тела сбили меня с ног. Точнее, почувствовав опасность, я попытался уклониться, но запутался и рухнул на пол. А сверху, излучая счастье, всеми фибрами души упали обе девушки, не ожидавшие подобного маневра. Падение только повысило тональность визга, но менее радостным он не стал. Я был расцелован, назван молодцом, умницей и даже лапочкой. Немного побарахтавшись и пообнимавшись, с полного согласия на тот девушек, мы перешли к конструктивному диалогу. Суть заключалась в том, что девицы настаивали на необходимости это дело отпраздновать. Я был не то чтобы против, но парень с заплетающимися руками и ногами — не лучший спутник. Но по уверениям опытной в таких делах тигры, если сейчас лечь поспать часов 5-6, организм сумеет самостоятельно адаптироваться к новым возможностям. Конечно, для полной синхронизации придется поработать в спортзале, но координация точно восстановится. На то мы порешили. Я отправился в лицей, намереваясь поспать и прийти в форму. Девушки же поехали по домам наводить красоту, а то всего шесть часов осталось, катастрофически мало времени. И это все, несмотря на то, что пойти мы решили в то же кафе возле кинотеатра. Вычурности и чопорности сегодня никому из нас не хотелось.